Часть шестнадцатая. Мышцы болели, вставать совсем не хотелось. Заставил себя сходить позавтракать. Потом, как обычно, была тренажерная палуба, где между парнями шел жаркий спор, какой бородель лучше. Выбор был между заведениями мадам Лили или мадам Джи. Каждый приводил свои аргументы, но голоса разделились 4 на 4, после чего все взоры обратились ко мне, так как я тихонько молчал в стороне и слушал их. «Ну а ты как считаешь?» Каждая сторона искренне надеялась, что я поддержу их вариант. «Парни, вы забыли, я же дикий и никогда не был на другой планете. А про эти бордели первый раз от вас сейчас услышал». «Ты что, в борделе не был?» «Нет, у меня никогда не было такой необходимости». «Похоже, меня уже не воспринимали как чужого дикого, а как своего. Если раньше всегда замолкали, когда я подходил, то теперь совсем не обращали на меня внимания» и продолжали разговор. В результате быстро выяснилось, что они были недовольны действиями капитана, считая, что парни погибли из-за его ошибки. Это несколько раз проскользнуло в разговорах. Спарингов не стало. Желающих выйти на ринг тоже не было. Все занимались только на тренажерах. «Скажите, что вам мешает разделиться и пойти в разные бордели?» «Тогда групповой скидки не будет!» «В таком случае выберите какой-то новый, а то вы эти, похожи наизусть уже знаете». На палубе повисла тишина. Потом началось жаркое обсуждение других вариантов, куда можно сходить. В итоге они пришли к какому-то варианту и пообещали взять меня с собой. Вот это уже было точно не для меня. Зачем мне бордель за деньги, когда у меня каждую ночь регулярно и с удовольствием? Зашел в стрелковый тренажер. Летный был занят. Попытался взять на изготовку учебную винтовку и не смог. В плечи была сильная боль. Наверное, сказалось ранение. Придется все-таки идти сдаваться Доку. У Дока в медсекции было пусто. Судя по всему, все пациенты уже выписались. «Привет, Док. У меня ранено плечо разболелось. Винтовку не могу держать. Не посмотришь?» «Залезай в капсулу». Крышка закрылась и тут же открылась. И надо мной стоял недовольный Док. «Ну и зачем ты такую нагрузку дал? Тебе ведь после ранения нельзя». «Док, ты мне ничего об этом не говорил». «Так любой об этом знает». «Любой кто?» «Хорошо. Иди, и никаких тренажеров». «Док, мне тогда совсем нечем заняться будет. Может, можно хотя бы в каком-то облегченном варианте?» «Можно, но только отключить всю нагрузку. И сегодня точно без тренажеров». «Хорошо. Док, у меня еще несколько вопросов есть». «Давай». «Сегодня парни предлагали с ними в бордере сходить». Как у вас тут решаются вопросы с предохранением от беременности и разными болезнями, с этим связанными? Не переживай на этот счет. Все лечится легко в капсуле, и беременность не грозит. Они стерилизованы, как и флотские. Это как, не понял, что флотские не могут иметь детей? Да, когда женщины подписывают контракт с флотом, у них стоит пункт о стерилизации на все время контракта. А по окончании им все восстанавливается, и они снова могут забеременеть. Что, мужчинам тоже такой пункт прописывают? Нет, мужчинам по желанию. Док, ты меня случайно не того, не стерилизовал? Нет, но если хочешь, то могу сейчас. не нет, совсем не нужно. Док, я в курсе, что у вас на флоте запрещены отношения между полами. А почему? Ты отправишь свою девушку в бой. Понятно. Дока, а сложно стать врачом у вас? «Я смогу?» Мне понравилась работа у Дока. Она была не особо пыльная. «С твоими данными ты без проблем можешь им стать. Что, надумал к нам на флот?» «Пока я думаю, не решил, кем и куда хочу идти. На меня очень многое непонятного в вашем мире». Когда я вышел от Дока, боли в плече не было. Я ощущался прилив сил по всему телу. Радовалось, что попасть в диверсанты мне не грозило. Об этом здесь позаботились. Правда, возможно, стоило согласиться на предложение Дука стерилизации. Оно было разумно, но что-то во мне было против этого. Пришел в каюту, и заняться было совсем нечем. Значит, будем получать знания. Сгена, дай всю информацию по планете и базе, куда мы прибудем. В доступе отказано. Хорошо, пойдем старым методом. Рассчитай вероятность прибытия в систему, о которой ты мне в прошлый раз рассказывала. 97%. Отлично. Вот теперь меня интересует информация по единственной обитаемой планете в этой системе. Появилась голограмма училки, и начался нудный рассказ о планете. Опять с кучей ненужной информации. В очередной раз стало понятно, что эта планета никому была не нужна. Всех интересовала система и ее расположение. На планете был высокий уровень преступности, и под это занудство я не заметил, как уснула.